Глава шестая. Пробуждение. Туман быстро рассеивался, открывая вид на заполненную огромными ледяными столбами зону поединка. Монструозные монументы беспрестранно изучали дикий холод и пространственные колебания, но в этом уже не было никакого смысла. Так Кай ранее отслеживал положение невидимого шакса, вот только бой уже закончился. Прислонившись спиной к разрушенному столбу, Израненный лучник неподвижно сидел на земле. Он проиграл, и заёмная сила стремительно покидала его тело и душу. Больше могуществом конкретно этих предков Шакс воспользоваться не сможет. Это был одноразовый ресурс. Обратно в алтарь яркой луны одолженная лучником сила, знания, опыт и мастерство не вернутся. Из-за этого Шакс использовал высший приказ лишь в самом конце, когда выбора уже не оставалось. А ведь не только он один расходовал ресурс алтаря яркой луны. Был, как минимум, ещё один владелец этого божественного дара его отец, Сиэль Эдельвайс. "Я знал, что за этот год ты станешь сильнее", с кровавым хрипом медленно произнёс Шакс. "На даже представить не мог, что аж настолько". В любом случае, это был хороший бой. Я ни о чём не сожалею, и своей цели достиг. Глупый и слишком рискованный план, не велика ли цена? Стоя в нескольких метрах от лучника, спросил Кай, что всё ещё был способен сражаться. В конце концов, он оказался слишком сильным. Наоборот, я даже в плюсе остался. Выполнил давнее желание, прохрипел Шакс. и, мелко задрожав, вдруг рассмеялся. «Но закрепить победу я тебе не дам!» «Ха-ха! Я сдаюсь!» Отреагировав не на слова, а на саму волю воина, зона поединка породила страшную волну силы. Обойдя Кая, она резко обрушилась на Шакса, и тот моментально посерел. Мгновение спустя его тело осыпалось пеплом, А перед Каем появились системные сообщения о победе. Следом окружающее пространство будто бы лопнуло, и Кай вернулся в измерение льда, где тот же ушёл в невидимость. Оглядевшись и прислушавшись к восприятию, он понял, что забытые им друзья уже давно покинули это место. Шакс выиграл для них достаточно времени. Займусь этим позже. Подняв взгляд к небу, сразу же решил Кай За время его битвы с лучником снаружи много чего успело измениться. От десятков тысяч воинов, что сражались на земле, осталось едва ли ни не несколько сотен. Да и те прекратили сражение и разбрелись в разные стороны. В небесах же битва только-только приближалась к финалу. Как и прежде, в ней участвовали четыре стороны. В первую очередь, конечно же, Кай обратил внимание на парочку жутких химер. обладающих огромной устойчивостью практически ко всем стихиям и видам атак. Естественно, это были двое выходцев из клана Небесной Мантикоры, что к этому моменту достигли пика адаптации. По сравнению с ними, Роузен в своей сильнейшей форме был не более чем ребенком. Мощь гениальных небесных монархов этого клана действительно пугала. Кроме них, в битве продолжали участвовать и хранители Коллизиума, которых, однако, осталось всего двое. «Бабочка» и «Уса мягкий свет» и «Дух воды» – «Бао горный поток» – сильнейшие полубоги организации. Остальные трое хранителей, как и глава Альянса горных сект, уже пали в этой битве. А ведь все они были мастерами семи великих звезд. Что же касалось культистов, то из их числа остался лишь сам кукольщик, расположившись на небольшом летающем троне, некоем могущественном артефакте. Он с помощью незримых нитей какой-то техники управлял одновременно десятками сильнейших кукол. Успешно подавляя как представителей Колизиума, так и потомков Небесной Мантикоры, кукольщик являлся главным претендентом на победу. Собственно, он до сих пор не вступил в бой напрямую, продолжая полагаться на марионеток и сохраняя собственные силы до поры до времени. А будучи мастером семи великих звёзд и небесным монархом в шаге от божественности, взращенным на тёмных искусствах и обладающим модернизированным артефактами телом, он однозначно представлял огромную угрозу. Из-за этого полубоги Колизеума и потомки небесной матикоры даже невольно объединились. Вдруг другу они, конечно, не помогали, но и обмениваться атаками перестали, сосредоточившись на слишком уж опасном главе дома кукол. Четвёртой же стороной конфликта являлся Ледяной Феникс, что вновь вступил в бой. питав силу десятков тысяч погибших в измерении мастеров, каким-то образом овладевшая тёмными искусствами птица не только стала в разы сильнее, но и одним махом повысила собственное мастерство до невероятного уровня. И пусть уже знания ещё переваривались им, прятаться Фениксу больше не было смысла. В конце концов, на нём до сих пор не появилось ни царапины. Кай подозревал, что без прикосновения небытия Визитиски навредить защитнику измерения и вовсе невозможно, как минимум силами истинных мастеров. Таким образом, каждый в этой битве обладал невероятным могуществом и буквально стоил целой армии небесных монархов. Рядом с ними сейчас было так опасно, что даже влившись в свеолой пикавый кай, умер бы за считанные секунды. Получается, выхода нет. Придётся использовать трофей, задумавшись, произнёс он. Кай не желал тратить ресурс, восстановление которого займёт несколько лет. Однако выбора у него не оставалось. Дабы выполнить задание и вернуть память, он был обязан приблизиться к Фениксу и атаковать его способностью татуировки. А без силы трофея в нынешней ситуации сделать это было попросту невозможно. В конце концов он решился, и одна сотая его искры, 5 частиц из 5 сотен, резко высвободила свою мощь. Чувство небывалой лёгкости моментально нахлынуло на парня, позволив ему осознать, что трофей не просто усиливает контроль энергии, а именно упрощает воздействие воли на прану. Там, где Каю ранее требовалось серьёзно напрячься, сейчас хватило лишь лёгкого желания. Использовав свой главный козырь, Кай тем не менее спешить в битву не стал. Первым делом он через энергию начал распространять свою волю на десятки километров вокруг, а затем и вовсе мысленно притронулся к силовым линиям массива измерения. Постепенно проникая всё дальше и глубже, он захватывал всё больше и больше энергии. Однако делал это мягко и ненавязчиво, а также никак не воздействовал на эту прану. Он был словно воля мироздания, что есть везде, но почти никак себя не проявляет. Таким образом он пытался скрыть ото всех до нужного момента свои слишком масштабные и необычные действия. Использовав волю до предела, Кай выпил парочку препаратов. Истощение и раны после битвы с Шаксом давали о себе знать, и сел в позу лотоса. Внимательно наблюдая за боем предбожественных мастеров, он выжидал идеальный момент для атаки. Шли долгие секунды, но сражение в небесах не останавливалось ни на миг. Войны продолжали обрушивать друг на друга различные атаки, стремясь вырвать у оппонента в победу. В конечном счете наступил момент кульминации. Столкнувшись в очередной раз, оставшиеся двое полубогов получили серьезные ранения. Первая дочь семейства Окрайм погибла. Судя по всему, возрождение в этом тысячелетии она уже использовала. А Кукольщик лишился всех своих марьянеток и был поражён предсмертным ядом небесной мантикоры. Правда, благодаря невероятной силе и модернизированному телу, ему каким-то образом удалось копировать отраву, пусть и ценой множества сил. Что же касалось Феникса, то он в этой стычке вновь оказался скован, видя его неимоверную прочность. Остальные три стороны даже не пытались использовать против него разрушительные техники, желая сперва разобраться друг с другом, а уже затем заняться Фениксом. Сейчас. Определив идеальный момент, мысленно воскликнул Кай. В тот же миг вся подчиненная ему энергия резко хлынула в его тело. За считанные доли секунды все физические параметры Кая превысили значение в 300 тысяч единиц, но продолжили расти. А энергетический покров парня стал непробиваемым практически для любого священного лорда и даже начального небесного монарха. Тем не менее, не всю прану Кай потратил на себя. В мгновение ока вокруг всех участников битвы в небе сформировались десятки техник: "Тяющий хлад", "Пламя погибели", "Вечное пламя", "Нерушимый куб" и так далее. Огромной силой атаки градом обрушивались на них, сковывая и стремясь убить. Сам же Кай в этот момент под покровом невидимости перенёсся к Фениксу и, накачав татуировку уймай сжатой энергии, активировал прикосновение небытия. Обычно невеликая зона поражения способности на этот раз достигла размера большого здания, а мощь атаки стала такой, что могла легко стереть из реальности броню среднего качества божественного ранга, небожественный предмет. Но даже такой монструозной силы хватило лишь на то, чтобы покрыть тело Феникса несколькими трещинами размером с палец. "Ты!" вдруг раздался разъярённый крик Юсы, и Кайю на плечи словно целая гора упала. Чужое поле превосходства почти полностью сковало его и чуть не лишило сознания. Несмотря на нынешнюю силу Кая, его атаки по могущественным древним мастерам только немного навредили им. Всё же его техники императорского ранга были слишком слабы против тех, кто владел улучшенными сферами и защищался техниками соответствующего ранга. Свои же сферы для усиления техник через крайды Кай раскрывать не стал, опасаясь таким образом выдать своё местоположение. Так или иначе, единственная причина, почему его атаки вообще возымели хоть какой-то эффект, это их количество и сверхплотная энергия, созданная с помощью Трофея. К сожалению, даже с помощью зоны полутвёрдой энергии Каю не удалось скрыться от полубогов и небесных монархов. Они не видели, не слышали и не ощущали его духовным восприятием, однако всё равно чую или чуют они знакомую волю рядом с Фениксом. Если бы не превентивные удары по присутствующим, что выиграли ему каплю времени, то Кай вообще не сумел бы использовать прикосновение небытия. Как парень не подозревал, даже с трофеем он не был ровня сильнейшим мастерам миров испытаний. Нечтожество! Как ты посмел тронуть творение основателя? Закричала женщина, на эмоциях выплеснув вдруг просто титаническую мощь. Гигантский протобиранец света и огня устремился к Каю, неумолимо сжигая и воздух, и даже само пространство на своём пути. Грубая и примитивная, но крайне могущественная атака должна была моментально испепелить наглобо священного лорда, если бы тот не создал перед собой огромный ледяной щит. Вложив в него миллионы единиц сверхплотной ки и усилив изначальной вспышкой, тоже напитанной морем энергии, Кай по надеялся сдержать атаку полубога и воспользоваться моментом для побега. Однако, явно недооценил противника. Задержав технику всего на мгновение, гигантская ледяная стена с треском взорвалась. К счастью, Кай успел перенаправить всю поглощённую телом энергию на укрепление энергопокровов и усиление параметров стойкости. Это спасло его, вот только мечник всё равно серьёзно пострадал. Мало того, что он полностью обгорел, да так, что регенерация начала пасовать, так ещё и его астральное тело более чем на 30% оказалось уничтожено. Более того, на некоторых ядрах Кая вообще появились трещины. Сохранив сознание благодаря переусилению энергий, отлетевший от удара Кай активировал еще десяток частиц трофея. В разы упростившийся контроль над Ки позволил ему прямо на ходу формировать и вливать в искру странную энергию, получая взамен энергию души и направляя ее на восстановление астрального тела и ядер. Естественно, попутно Кай изо всех сил стремился улететь как можно дальше, но сделать это ему так и не позволили. Он уже успел отдалиться на несколько километров, как вдруг на его шее сжалась чья-то мощная хватка. Какой интересный экземпляр, задумчиво произнёс кукольщик. Немешка, коль тут же обрушил на гнома всю мощь обрётшего невероятные параметры тела. Кулак парня метеором вылетел вперёд, попутно высвободив силу сотен ложных священных карнибес. Атака, способная пробить гигантскую многокилометровую дыру в толще Ферокса, резко приблизилась к небесному монарху и была мгновенно заблокирована. Кукольщик попросту перехватил кулак Кая, сдержав всю его мощь всего лишь одной ладонью. Конечно, рука гнома заскрепела и захрустела от нагрузки, а основную роль в защите все-таки взяло на себя полное подчинение, а не плоть. Однако даже так Кай был шокирован. Он и представить не мог, что кто-то вообще сможет сделать это так буднично и невозмутимо. «Он мой!» — никак не успокаивалась Юса. Тот факт, что какой-то ребенок в ее глазах повредил творение ее великого учителя, полностью выводил воительницу из себя, пробуждая давно забытое естество монстра. Рефлекторно дёрнувшись в сторону подавляющего голоса, Кай вдруг осознал, что не может даже шевельнуться. Лишь мгновение спустя до него дошло, что воля кукольщика полностью сковала его и уже медленно проникает внутрь, пытаясь взять под контроль и разум, и душой. Он был словно смертный, что впервые встретил истинного мастера и попал под воздействие его воли. Тем временем в сторону Феникса неожиданно рванул выживший мантикор. «Сосуд поврежден? Это мой шанс! Нужно забрать честь Магнуса!» Решил он воспользоваться результатом работы Кая, на ходу доставая особый безранговый божественный артефакт бета-класса. «Мама будет очень недовольна, если я вернусь с пустыми руками и мертвой сестрой!» «Но откуда здесь потомок гидры с татуировкой разрушителя?» Опознал Мантикор парня, вспомнив чистоту его воли благодаря свитку воспоминаний младшего брата. Роузин сказал, что убил его предсмертным ядом. Неужели он выжил? Впрочем, судя по его нынешней силе, он всё-таки вернул как минимум часть воспоминаний из прошлой жизни. Скверно. Очень скверно. Подобный конкурент может разрушить все наши планы. Раз он здесь и атаковал Феникса, то точно связан с Макнусом. Хушар предупреждал, что часть древней тени всё-таки улезнула, а значит, Теперь может использовать этого потомка гидры для освобождения. Этого ни в коем случае нельзя допустить. Мы первыми должны собрать все части. Мигом преодолев несколько километров в Аримас, именно так звали первого сына семейства Окрайм, оказался почти в шаге от цели, как вдруг абсолютно все в ледяном измерении неожиданно замерли. Казалось, остановилось само время или мысли существ. продолжили свой ход. Возле Феникса словно из ниоткуда появилась фигура высокого молодого мужчины с густыми длинными белыми волосами и светло-голубым глазом без зрачка. Его видели все, кто смотрел в сторону Феникса, однако никто так и не смог ощутить ни его энергию, ни даже волю. Он был словно иллюзия, что существовала лишь в их умах. "Это он", мысленно вздохнул Варимас. попытавшись натужно сглотнуть, окинув ленивым взглядом всё измерения, ордрок ока магнус спокойно прикоснулся к повреждённому фениксу. Сперва ничего не произошло, но уже секунду спустя гигантская птица издала громкий треск, после чего внезапно взорвалась, разлетевшись на мириады ледяных осколков. От неё остался лишь маленький светлый шарик. что моментально накрыл измерение безумным божественным давлением. Ощутив эту мощь, Кай вдруг осознал, что его трофей не слишком-то и превосходит сей объект в могуществе. Между ними максимум всего лишь один уровень разницы. Знать бы только еще, в чем именно выражается этот уровень. Притянув шарик к себе, Магнус взял его в руку, оглядел, а затем спокойно вставил в пустую правую глазницу. Он наконец вернул первую часть своего тела. Подавляющая божественная мощь тут же стихла, скрывшись внутри неощутимой тени. Какая встреча! Появившись прямо перед кукольщиком, произнёс расплывшейся в улыбке Магнус. Детская игрушка возомнила себя великим воином? Смешно. Ты хотел получить часть моей силы? хотел использовать своего творца или же это был приказ сазарека господин я не в панике заговорил гном стоило сковывающее его силы магнуса слегка ослабнуть мне нужно этого закатил глаза магнус поняв что хочет ответить кукольчик ты встал на сторону предателя поэтому тебя уже ничто не оправдает «Можешь прятаться и использовать части моего тела для защиты сколько угодно, но рано или поздно я найду тебя. Твои дни уже сочтены, ровно как из Сазарека». На этом разговор был окончен, и Магнус спокойно прикоснулся пальцем к колбу гнома. Воин, выдержавший прямой удар усиленного трофеем Кая, моментально распался на атомы. Разобравшись с одной из главных кукол предателя, настоящее тело кукольщика никогда не входило в ледяное измерение. Тень взглянула на Кая. "Считай это прощальным подарком", произнёс Магнус, щёлкнув пальцами. Пространство жутко содрогнулось, вслед за чем и так ослабленное Каем измерение начало стремительно разрушаться. Тут и там появлялись огромные пространственные разломы, что вели в самые разные точки Белума. В несколько таких и улетели хранители Колизеума с мантикором. Не имея возможности сопротивляться силе Магнуса, они были буквально вышвырнуты из измерения. После чего конкретно те разломы сразу же закрылись, отрезая путь обратно. Наблюдавший за этим Кай, которому уже несколько секунд как вернули свободу действий, обернулся обратно на Магнуса. Однако рядом уже никого не было. Парень уже хотел возмутиться по поводу главного пункта сделки, как вдруг понял, что никаких пробелов в его памяти больше нет. Не было ни вспышек боли, ни терзающих разум видений, ни тысячи образов. Воспоминания вернулись совершенно незаметно. Мгновение спустя воин громко рассмеялся. Наконец-то эта эпопея со старшими рунами и воспоминаниями окончательно завершилась. Кай Арнхард полностью пробудился. Деактивировав трофей, пять частиц которого теперь будут восстанавливаться не менее 3 лет, а ещё 10, как минимум год. Благо, Кай потратил не всю их мощь, и те даже можно было повторно активировать. Парень спустился на землю. Хрустнул снег под его ногами, и Арнхард полностью сконцентрировался на духовном восприятии. Пытаясь отыскать следы друзей, он всё никак не мог избавиться от различных неприятных мыслей. Их встреча произошла не так, как он бы того желал, и теперь Кай находился в полном смятении. К счастью, Игдрасиль не пострадал, если не считать сильного испуга. Пробормотал он: "Божественный артефакт защитил его от местного холода. Только чей он? Лилит? Похоже на то, С первым же ситуация будет похуже, но он успел заморозить искусственную душу. Пусть она затем немного и повредилась, но я смогу восстановить её и тело. Остаётся только Глефус. Я сильно ранил его, но смертельной то так у назвать нельзя. С восстановлением астрального тела проблем не будет. В конце концов, вздохнув, Кай мысленно собрался и взлетел. След друзей он пока не обнаружил. Но зато чувствовал одного полуживого клона, что чудом успел уберечь свою искусственную душу и продержаться так долго. Всего же, включая первого, в измерение их вошло трое. Новый один сгинул бесследно. Обнаружив заморозиев и забрав из увеченных двойников, Кай продолжил поиски товарищей. Пролетая над бескрайними заснеженными пустошами, он наблюдал за немногочисленными выжившими. Кто-то всё ещё сражался, Кто-то обградывал трупы, кто-то искал наиболее подходящий выход из измерения. К счастью, пространственных разломов становилось все больше и больше. А кто-то банально пытался выжить, справляясь с полученными ранами. Понимая, что за прошедшее время с его друзьями могло произойти что угодно, Кай лишь мрачнел. Первый раз сменив направление, он, наконец, ощутил отголоски знакомой ауры. Понадеявшись, что товарищи еще не покинули это место, Он постарался сильнее ускориться. Довольно быстро обнаружились следы и остальных трёх аур. Феликс, Лилия и Сим и Глефус расположились возле небольшой трещины в пространстве, что вела куда-то в подконтрольный ордену чистоты земли. Решив дождаться здесь Шакса, они вдруг ощутили могущественную, но столь знакомую им ауру. Мгновенно вскочив в созданных Глефусом каменных стульев, Воины явили оружие и приготовили к активации различные плетения. Вперед сразу же выступили Лилия и Феликс, закрыв с собой раненых и в Сима, и Глефуса. Те, хоть и пытались держаться невозмутимо и стойко, все же выглядели крайне неважно, особенно великан. Кай приземлился в паре десятков метров от них, но атаковать его никто не спешил. Глефус объяснил товарищам, что же произошло. И к тому же от Кая сейчас более не исходила безумная ярость. Он выглядел вполне вменяемым. Вот только и расслабляться воины тоже не спешили. Старший брат осторожно обратился бугрящимися мышцами эльф. "Да, Феликс, это я", печально усмехнулся Кай. "Что с вами случилось? И где? Где Шакс?" "Это долгая история", Но если вкратце, то я по прихоти одного могущественного существа попал в Инсулай и потерял память, и вернул ее только несколько минут назад, когда, наконец, выполнил заключенный с ним уговор. «То есть ты не помнил нас, когда нападал?» — спросил и всем. «Да, но, несмотря на это, я все равно хотел бы извиниться, что не сумел сдержать себя. Я знал, что у меня есть товарищи и знал их приметы, но в том состоянии это не имело никакого значения». К сожалению, некоторые недавние события повлияли на мой эмоциональный слой души. Так что в тот момент я был полностью не в себе. Мы заметили, усмехнулась Лилия. Её взгляд явно потеплел. Нет, тебе не за что извиняться, пошатавшись, направился Глефу к скае. Это я во всём виноват, и я готов искупить свою ошибку в любой момент. Я совершенно не понимаю, что тогда на меня нашло и почему я так поздно осознал, что это твой клон. Но это ничуть меня не оправдывает. Ты в полном праве забрать мою жизнь. "Успокойся", дружески схватив великана за плечо, сказал Кай. Но тот ребёнок, возмутился Глефус, его аура почти как твоя, и твоя ярость явно была полностью оправдана. Услышав про некоего ребёнка, от чего Глефу сранее не говорил, Лилия и Симой Феликс удивлённо переглянулись. Что ещё произошло за время их расставания? В этом ты прав, дружище, но ты ошибаешься, если считаешь его мёртвым. Божественный артефакт защитил Игдрасиля. Вот как пошатнулся великан, ощутив немыслимое облегчение. Вот как Но что ж, Шак, сам старший брат, вернулся к этому вопросу, Феликс. Кай резко помрачнел. Явив для демонстрации пару серебряных пистолетов, он произнёс: "Из-за моего состояния мы не обсудили условия, поэтому битва началась на стандартных. В конце концов, выиграв для вас достаточно времени, он сдался и был убит в зоне поединка". Слова Кая, словно гром среди ясного неба, обрушились на его товарищей. Феликс и всем Глефос и Лилия резко замерли с неверием на лицах. Гамма эмоций обруевала каждого из них. Глефос жутко заскрепел зубами от злости на самого себя. Феликс и всем тупо уставились на Кая. А Лилия опустила голову и вдрогнула. Из девушки будто вынули стержень. Слишком долго она преследовала Шакса как свою главную цель, чтобы вот так просто принять известие о его гибели. Ты ведь шутишь, подняла она пустой взгляд на Кая, но не увидела на его лице ни намёка на шутку. Как он посмел? Это я должна была убить его. Я! За столом повисла мрачная тишина. Покинув разрушающееся середяное измерение, шокированные смертью Шакса войны очутились в какой-то мелкой стране под контрольной ордено чистоты. Обнаружив поблизости относительно крупный город, они направились к нему. Всем им требовалось отдохнуть и восстановиться. Так что первым делом войны заселились в роскошную гостиницу для истинных мастеров. Конечно, у Кая был подаренный саван-амсобняк с различными могущественными инструментами и массивами. Однако комнат для медитации там имелось всего две, так что гостиница была предпочтительнее. В итоге некоторое время они потратили на восстановление, после чего собрались на первом этаже в ресторане. И вот уже как несколько часов, почти не общаясь, просто пили алхимический алкоголь. Э, упс, пардон. Пошатаваясь, чуть не налетел на Феликса, закутанный в тёмный грязный плащ заклинатели, от которого жутко разозило спиртным. Обычно случившееся не осталось бы незамеченным, и более сильный мастер точно проучил бы пьяницу. Однако сейчас Феликс был совсем не в настроении. Просто оттолкнув заболдыгу, он бросил выразительный взгляд на работников ресторана, и уже вскоре заклинателя увела охрана. Никто не желал сталкиваться с гневом целой группы священных лордов. Через несколько минут и все им попытался завязать разговор, однако всё оказалось тщетно. Каждый думал о своём. Опа! Внезапно раздался выкрик, и Лилии на плечо упала волосатая мужская рука. Нагло приобняв опешившую от неожиданности девушку, которая почему-то ничего не ощутила заранее и никак не успела среагировать, тот же самый заклинатель схватил бутылку со стола. Эй, красавица! А не хотите ли позна? Раздалась громкая отрыжка. Камец с одним очень импозантным мужчиной. О, чень. Как ни странно, но первой отреагировала не Лилия, а и всем. Мгновенно очутившийся позади пьяницы, он легко заломил ему руку, заставив завыть от боли. Шокированная охрана, как-то проворонившая вернувшегося пьянчугу, уже спешила к их столику, как вдруг произошло нечто странное, и с заловленной рукой оказался уже и в сим. «Какой ты тощий, братишка! Совсем каши мало ел, да?» — произнес пьяница. «Ты?» — внезапно вскочила Лилия, наконец разглядев лицо незнакомца, скрытое под глубоким капюшоном. «В тот же миг...» Иллюзия рассеялась, и перед компанией священных лордов предстал уже совсем не заклинатель. "Но «Ну от чего саплежиём?" отпустив их всех, спросил выбившийся до ушей Шакс. "Неужто помер кто?" И сразу же согнулся в приступе едва сдерживаемого хохота. "Видели бы вы свои лица!" никак не мог успокоиться он. "Это точно стоило того!" И как я только согласился участвовать в этом спектакле, закатил глаза Кай. Когда он победил Шакса в зоне поединка, то уже собирался было добить слишком вёрткого и хитроумного лучника, как вдруг тот завёл разговор про землю. Рассказал про Даймонда Эванса, брата Кая, про земные технологии и про отсутствие там ранее боевых искусств, а также о многом другом. После чего поведал об их дружбе и прошлом. Всё это, если и не убедило мечника, то как минимум заставило задуматься и успокоиться. Чему особенно способствовала проверка состояния Игдрасиля, который оказался жив. В конце концов, Шакс попросил Кая рассказать остальным, что он умер, но сам использовал пятый приказ обман смерти. Как и миры испытаний, власть яркой луны была создана высшим А потому сила божественного дара лучника смогла обмануть даже правила, дав возможность выйти из зоны поединка живым. «Ну так ты ведь теперь мой должник, дружище!» Все-таки, услышав бормотание Кая, ответил Шакс. «Я вообще-то твоих друзей спас! Правда, от тебя же самого! Но какая разница? Ха-ха-ха-ха-ха!»